Не может их любить, если не научился глядеть на них как бы со стороны, глазом эстета. На этом печальном заключении он задремал. Проснувшись, он увидел Джона, стоявшего между ним и дверью на террасу. Мальчик, очевидно, пришел из сада и ждал, пока отец проснется. Джонион улыбнулся с просонкой. Как хорош сын. Чуткий, ласковый, прямой. Потом сердце его неприятно дернулось. Ощущение дрожи пробежало по телу. И Джон, и это исповедь. Он сделал усилие, чтобы не утратить власти над собой. Здравствуй, Джон. Откуда ты свалилась? он нагнулся и поцеловал его в лоб. Только тогда Джолиан заметил, какое у него лицо. «Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что, папа». Сыни силами Джолиан старался совладать с беспокойным ощущением в груди. Там что-то дергалось и клокотало. «Хорошо».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 Он опустил забрало над своим волнением и ждал, чтобы сын заговорил. «Папа», — медленно сказал Джон, «я женился на флеш». «Так и есть», — подумал Джолиан. У него перехватило дыхание. «Я знаю, что тебе и маме... Не нравится эта мысль. Слер говорит, что мама была невестой ее отца перед тем, как вышла за тебя. Конечно, я не знаю, что там произошло, но это было так давно. Я люблю ее, папа. И она говорит, что любит меня. Странный звук вырвался у Джо Леона. Не то смех, не то стон. Тебе...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 «Что я скажу?» «Дзен, если ты не покончишь с этой любовью, ты сделаешь свою мать несчастной до конца ее дней». «Верь мне, дорогой мой, прошлое, каково бы оно ни было, нельзя похоронить». «Нельзя». Дзен спрыгнул на пол. Девушка, — подумал Джолиан, — вот она идет, встает перед ним. Сама жизнь, пылкая, прелестная, любящая. Я не могу, папа. Ну как же просто так, на слово? Конечно, не могу. Если бы ты знал, что было, ты покончил бы с этим без колебания, должен был бы. Поверь мне, Джон,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 Но лучше так, чем то, что ты затеял. Я не могу. Флер любит меня, и я люблю ее. Ты хочешь, чтобы я верил тебе? Почему же ты мне не веришь, папа? Мы ни о чем не станем допытываться. Будет так точно ничего и не было. И это только заставит нас обоих еще больше любить тебя и маму. Джолион засунул руку в карман пиджака, но снова вынул ее пустую и сидел, пощелкивая языком остиснутые зубы. «Подумай, Джон, чем была для тебя твоя мать? У нее нет никого, кроме тебя». Я недолго еще протяну. Почему? Не надо так говорить. Почему? Хорошо. Холодно, — сказал Джолион. Потому что так сказали мне врачи. Только и всего. Папа! — воскликнул Бион и разразился слезами. Слезы, которых он не видел у сына с тех пор, как тому исполнилось,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 — Друг мой, — сказал он, — не надо, или ты заразишь и меня. Джон подавил приступ преданий и стоял очень тихо, отвернув лицо. — Что теперь? — думал Джолион. — Что мне ему сказать, чтобы тронуть его? — Кстати, не рассказывай этого маме, — начал он. Довольна с тревоги по поводу тебя. Я понимаю твои чувства. Но, Джон, ты достаточно знаешь ее и меня. Ты можешь не сомневаться, что мы не стали бы с легким сердцем портить твое счастье. Мой дорогой мальчик, у нас одна забота. твое счастье. Я, по крайней мере, думаю только о твоем счастье и о счастье твоей матери. Она только о твоем. Все ваше будущее твое и ее поставлено на карту. Джон обернулся. Его лицо было мертвенно-бледно. Глубоко запавшие глаза горели.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 Была у меня долгая полоса счастья. Были и минуты. Это самое горькое. Потом он вынул руку державное письмо и сказал устало. «Хорошо, Джон. Если бы ты не приехал сегодня...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 читать письмо. Несчастное письмо. Несчастная повесть. Жестокая это. жестоко для ирен для солнца для этих двух детей, для него самого. Сердце его колотилось, было больно. Жизнь с ее любовью, трудом, красотой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 эта мысль причинила джолевванну острую муку джон так нежен сердцем так глубоко привязчивый так совестлив несправедливо это ох как несправедливо вспомнилось как иранан сказала ему однажды никогда не рождалось на свет существо более любящее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 Прошел он на луг. Куда-то прятался мальчик. Кинулся в рощу, в старый свой заповедник. Доль он шел по валам скошенной травы. В понедельник ее сложат в копный, а во вторник начнут возить, если обойдется без дождя. Место проходили они вместе с этим лугом рука об руку. когда джон был еще маленьким мальчиком увы золотой век кончается когда человек у неит 10 лет он подошел к пруду где комары и мухи плясали над светлой водяной гладью среди камышей прошел дальше в рощу Там стояла прохлада, сочился запах лиственниц. Но Джона не было. Джолиан крикнул. Ответа нет. Взвинченный, встревоженный, забывая о своем недомогании, он сел на упавшее дерево. Неправильно, неправильно он поступил. дав мальчику уйти с этим письмом. Нужно было сначала до конца не сводить с него глаз. В сильном волнении он встал и побрел назад. У скотного двора он опять позвал, заглянув в темный коровник, в прохладе, в запасе ванили и аммиака, вдали от мух три алдерней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 Все, что в свое время любил и пытался изобразить, чудеса святотений красок. Неудивительно, что легенда поместила Христа в ясли. Что может быть преданней и нежнее глаз и лунно-белых рогов, жующей коровы в теплом сумраке хлева? Джолиан крикнул снова. Ответа нет. Торопливо пошел он прочь из рощи, мимо пруда, вверх по склону холма. Странная, как подумаешь, была бы игра иронии, если бы Джон пошел переживать свое открытие в эту рощу, где некогда его мать и бассейн, очертя голову, Признались друг другу в любви, где сам он, сидя на стволе дерева, в то воскресное утро, когда вернулся из Парижа, понял, что ирен для него заполнила весь мир. И это место Ирония должна была бы выбрать, чтобы разодрать пелену перед глазами сына Ирэнны.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 Варковали голуби, цветы высоко подымали свои головки. Он прошел в розарий, и красота роз в этом внезапном свете солнца показалась ему неземной. Роза — испанское гостье. Чудесные эти слова. Здесь стояла она у куста темно-красных роз.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 Нет ничего нежнее, чем бархат розового лепестка, кроме, конечно, шеи ирен. Он пересек лужайку и пошел вверх по склону к старому дугу. Только вершина его золотилась, потому что тот внезапный луч солнца ушел за дом. Пень внизу была густа и блаженно прохладно.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 Он дотянулся до него. Насрапал одно слово на раскрытой странице. Рука его упала. Так вот это как? Неужели так? что Судорога и темнота.